— Изо изображает неподдельную грусть. — Да, конечно. Но даже если бы она желала моего отъезда, что маловероятно, она вынуждена исполнить последнюю волю Шарля. — Я имею право жить здесь столько, сколько захочу. — А господин Монтано? — И он тоже. Это четко написано в завещании. — Но ваш супруг хотел внести изменения в текст завещания. Вам это известно? — Не скажете ли, почему? — Кажется, изумучает сомнение, она долго колеблется. «Следствие закончено», — повторяет комиссар. «Вы можете говорить все, что угодно. Ничто уже не в силах изменить заключение о самоубийстве вашего супруга. Но важно знать, что в конечном счете толкнуло его на такой шаг». «Хорошо», — шепчет она, — «я вам все расскажу». Госпожа де Шамбон всегда имела на брата большое влияние. «Конечно, не такое, как на Марселе, здесь дело доходит до патологии», Мой муж прислушивался к ней, но после катастрофы он дал нам приют, не посчитавшись с мнением сестры. Можете себе представить, что было, когда Шарль женился на мне. Теперь Дрё берет стул и садится рядом с Изой. Ему безумно интересно. — Это означало разрыв, — продолжает она. — Полный? — Абсолютно. Она уединилась в своих комнатах. Общалась с Шарлем только через Марселя. У Шарля гордости не меньше, чем у нее, один другому не уступит. — Вообразите, как мы жили. И муж страдал настолько, что сердился на меня, будто я была виновата. Но, в конце концов, жизнь продолжалась грехом пополам, до тех пор, пока ей не взбрело в голову, что ее сын влюблен в меня. — И это, разумеется, неправда, — замечает Дрю. — О, совершенная чепуха. Марсель обаятельный мальчик, но не серьезный. — Прошу прощения, мадам. — Я не Я не точно выразился. «Само собой разумеется, что вы не испытываете к нему ничего подобного, но он...» «Другими словами, так ли уж ошибается его мать?» «У меня есть все основания так думать. Марсель всегда держался по-дружески по отношению к нам». «К нам? То есть по отношению к вам и господину монтано «Совершенно верно. Кстати, Ришар интересует его гораздо больше, чем я. Марсель никогда не вылезал из своей скорлупы. Ришар в его глазах нечто вроде Супермена». — Бедный Ришар, если бы он меня слышал. — А дальше? Старая дама нарушила свое уединение, чтобы предостеречь брата? — Да, примерно так. — ответила ли я на ваш вопрос? — Возможно. Насколько я понимаю, ваш супруг, рассердившись на вас, мог лишить вас наследства и запретить проживать здесь после его смерти. Иза разводит руками в знак сомнений, затем продолжает. Или же мог заставить Ришара уехать что поставило бы меня в безвыходное положение. В моральном смысле я считаю себя ответственной за брата. В его состоянии, одинокий, беспомощный, куда бы он подался? Дрё задумывается, затем, наконец, решается. Извините за настойчивость, но вернемся назад, к тому моменту, когда случилась автомобильная катастрофа. Не собирался ли ваш муж поместить Ришара в специальную клинику, например, в Швейцарии? Да, он думал об этом. Сестра пыталась подтолкнуть его на такой шаг. Почему он отказался? Чтобы не потерять меня. Значит, уже тогда... Извините меня, он был до такой степени влюблен? Иза печально улыбается. Вам это кажется странным, не правда ли? Это потому, что вы не были знакомы с Шарлем. Но ведь никто не заставлял вас отвечать согласием. Верно. Кстати, сначала я сказала нет... А потом... Она останавливается, щеки ее чуть розовеют. А потом, — подхватывает Дрё, — потом я велела ему спросить Ришара, согласен ли он. — О, понимаю. Иза внимательно смотрит на него и тихо продолжает внезапно изменившимся голосом. — Раз уж вы так хотите все знать, это брат, — толкнул меня в объятия господина романа Она встает. — Вы удовлетворены, господин комиссар? Дрео плохо скрывает замешательство. Кажется, он совершил бестактность. «Благодарю вас за откровенность», — говорит он. «Но мне нужно найти формулировку, чтобы закрыть дело. Начальство торопит. Трудно представить себе, что ваш муж покончил с собой из-за огорчения интимного свойства. Вообразите себе комментарии. Или по причине финансовых затруднений. Это вызвало бы панику среди его персонала. Тяжелая депрессии тоже маловероятно Кто этому поверит?» правдоподобно одна лишь формулировка в результате продолжительной болезни. Всякий знает, что это такое. Словом, если вы согласитесь, мы будем придерживаться этой версии. Но вы со своей стороны должны подтвердить ее в своем кругу. Я сделаю это, — обещает Иза. Остается только убедить его сестру. Понятия не имею, о чем сплетничают старухи. Кажется, Марсель не в себе. Иза поцеловала меня в лоб и только... Брось теперь нас оставят в покое. Жизнь потекла своим чередом, с одной только разницей. Теперь я могу сколько угодно разгуливать палачуги. До сих пор присутствие старика бесконечно угнетало меня. Мне нравилось его пугать, это верно. Но я смутно опасался, что зайду слишком далеко, спровоцируя взрыв ярости. И Иза не была спокойна, умоляла меня сохранять выдержку, не дразнить его. Так вот, теперь мне его не доставало. Тянулись хмурые дни, Я вращался в пустоте. Не хватало ни наркотиков, а ненависти, что, возможно, еще хуже. Мне было мало сознавать тот факт, что старик в могиле. Он убил меня, я его. Мало было сказать себе это. Я понял, что мне следовало писать и перечитывать написанное понемножку, каждое утро как лакомство. Такую смерть стоит дегустировать. Но прежде надо переворошить еще кое-что. Отца своего я ненавидел. Во-первых, он был мал ростом, а коротышке не пристало играть на контрабасе, выставлять себя на всеобщее обозрение, прижавшись к этой штуке, как к женщине. Настоящий отец не станет носить двубортный пиджак малинового цвета. Другие музыканты тоже были вырежены, как рассыльные в гостинице, но те хоть сидели, никто не обращал на них внимания, он же стоял. Бросались в глаза мешки под глазами, крашеные волосы. Он подавлял зевки, откровенно скучая, и часто посматривал на часы, делая вид, что следит за своей левой рукой.